В шесть вечера Лыков вернулся с доклада и отпустил Шустова домой. Валивачев сидел за своим столом, собранный и серьезный, ждал разговора. Нравится ему по молодости, что убийством занимается. Не заела пока рутина. — Ну, Юра, давай подведем итоги, — начал сыщик, и его помощник сразу взялся за блокнот. Лыков обращался к помощнику на «ты». лишь когда они оставались вдвоем. А так, щадил самолюбие. Даже шустов не знал этого. Чиновник для письма был необходим в силу специфики дел особенной части. Ее доклады читали не только оба дурного. Иногда они доходили и до государя. Сергей Фирсыч был одним из немногих в департаменте машинистов. Он быстро и без ошибок набирал на пишущей машине и за это особо ценился начальством. Даже прибавку к жалованию получал за свое умение. Аккуратный и ответственный, он был надежен, как скала. Случалась необходимость всю ночь работать для августейшего доклада, и Шустав без ропота колотил по клавишам, а утром, как ни в чем не бывало, сидел в кабинете, украдкой подремывая и не просяз домой. Это честное труженичество нравилось Лыкову. «Есть такие работники, что всем рассказывают про свою большую занятость». Шустав тащил воз скромно и молчаливо. Да, он был зауряден, к тому же обременен заботами о двух сестрах, старых девах. Без брата те не могли себе и чаю в лавке купить. Но Алексею с коллежским регистратором детей не крестить. Никакой близости между ними, разумеется, не возникало, и сыщика это вполне устраивало. Не то Валевачев. Образованный, несмотря на молодость, он любил книги и читал без перерыва. Причем не абы что, а серьезную литературу. Еще Юрий любил и понимал музыку, чему его шеф прямо завидовал. Самому Лыкову кто-то большой наступил на ухо, и в опере он скучал. На дворному советнику Нравился его помощник, но по-отечески. Нет-нет, да и приходилось его воспитывать. В Алексея сидела глубинная потребность иметь вблизи себя человека, которому можно доверять. Иметь на службе друзья и семья не в счет, Валивачев для этого годился, но требовал работы. Лыков был и не прочь учить, натаскивать, растить. В свое время в него много вложили, И теперь он хотел отдавать. Лучше всего было учить совместных передрягах. Но тихая нынешняя деятельность таких испытаний не предоставляла. Может быть, новое дело вывернет опасным боком. «Ну, какая у тебя версия?» Серьезно спросил Лыков. «Та же, что и у вас». То есть убил все же Лакей. «Слишком многое на это указывает». Уверенно сказал Валивачев. И сама его пропажа, ясно, что испугался и сбежал, и целые дверные запоры, отсутствие следов борьбы, ящик-бюро, ссора с хозяином. Что-то забыл? Купон под кроватью. Да, купон валялся не где-нибудь, а именно под постелью лакея. Все сходится. Люди, что навещали дошевского все были из общества. Темных знакомств убитый, судя по всему, не имел, и вообще был человек придворный. Вы с чем-то не согласны? Правильнее сказать, кое-что меня в твоей версии смущает. Юрий даже привстал. Что? Удар ножом. Так не бьют лакеи. То есть, поясните, убить взрослого здорового человека непросто. Ты об этом не знаешь, слава богу, так что поверь мне на слово. А тут с одного замаха, точно под лопаточную кость. Если бы ты так захотел, ни за что не получилось бы. А у вас бы вышло. Лыков погрустнел. Чем старше делаюсь, тем больше жалею тех турецких аскеров. 11 человек живыми привел календарь. а скольких положил Это пока молодой никого не бережешь, ни себя ни других. Так вот, бил не лакей, может быть он подводчик, наверняка сообщник, впустил в дом, отвлек внимание, но сам не убивал. Губернский секретарь помолчал, обдумывая услышанное, потом тряхнул упрямо головой: не согласен, У кого угодно может случайно выйти такой удар. Думаешь, так твое право. Тебе и поручим тогда поиск Петрова. Ты был в участке? Да, Петр Арестов Петров. Юрий заглянул в блокнот. Происходит из крестьян Михайловской волости Порховского уезда Псковской губернии. Вид недавно продлен, податью уплачены. Никаких порочащих его сведений у полиции нет. «Родня в столице?» «В участке об этом тоже неизвестно. Искать через адресный стол считаю бессмысленным. Сколько в Петербурге окажется Петровых?» «Из Параховского уезда немного». «Хм, вы полагаете, надо попробовать?» «Нет. Отыскание родни мы поручим сыскной полиции». А ты бери ноги в руки и езжай в Михайловскую волость. Найди его родителей. Успеешь на ночной поезд. Вы допускаете, что Петров укрылся у себя в деревне? Но это же глупо. Там его в первую очередь будут искать. А твой подозреваемый не из умников. Если он зарезал дошевского то начинай поиск сразу с волосных кабаков». запросто может сидеть там и пропивать добычу. — Понял, — скачил Валевачев, — уже лечу. А вы чем займетесь? — Буду разбирать бумаги покойного. — Ты был у него на службе? — Да, — сообщил о несчастье помощнику главноуправляющего Раевскому. Как мне показалось, тот не сильно расстроился. Завтра схожу туда, поговорю с сослуживцами. А стоит ли тратить время, Алексей Николаевич? — ухмыльнулся помощник. — Если я вам через два дня убийцу привезу. — Ты, Юра, езжай. Если доставишь убийцу, я тебе пряников куплю. Но сам пока стану прорабатывать другие версии. Губернский секретарь, бодро топая длинными ногами, убежал собираться в дорогу, а Лыков разложил бумаги и углубился в их изучение. Он нашел эту записку через два часа. когда уже хотел идти домой. Черновик письма на имя управляющего собственно его императорского величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии графа Протасова-Бахметьева лежал вместе со счетами от шляпника. Почерком убитого там было написано следующее. «Ваше сиятельство, граф Николай Саныч, считаю своим долгом служебным и нравственным, Доложить о творящихся беззакониях. Начальник управления по продаже игральных карт, коллежский советник Труфанов, обогащается мошенничеством, а именно продает владельцам клубов и иных заведений с допущенными карточными играми акцизные бандероли. Те оклеивают указанными бандеролями незаконно произведенные карточные колоды и продают игрокам. Сами колоды фабрикуются в Польше, Незаконный доход Труфанова простирается до пятнадцати тысяч рублей. Если ваше сиятельство соблаговолит выслушать меня, я предоставлю все доказательства. Остаюсь с вашего сиятельства преданный слуга-коллежский асессор, состоящий в должности церемонимейстера Устин Дашевский. Черновик носил следы чьей-то правки. Тонким пером, черными чернилами — Было зачеркнуто в начале письма «Граф Николай Исанч» и оставлено только «Ваше сиятельство», а сумма в 15 тысяч рублей оказалась исправлена на 5000. тысяч. от возбуждения даже зачесалась ухо. Вот находка. Донос вышестоящему начальству на начальство непосредственное, причем смахивает на инсинуацию. Якобы мошеннический доход росчерком пера уменьшен втрое. Кто же тот корректор, который подправлял текст? И чем такой донос не повод для преступления? Алексей прикинул, сколько же бандеролей должен продать Труфанов, чтобы заработать 15 тысяч. Сама марка стоит 30 копеек за дюжину колод. Значит, начальник управления запустил незаконный оборот столицы Сто тысяч дюжин? Фантастическая цифра, явно взятая с потолка. Даже уменьшенная втрое, она кажется нереальной. А как украсть такую прорву бандеролей? Они делаются в экспедиции по заготовлению государственных бумаг, и, конечно, там налажен их учет. А вступить в стачку с картежными атаманами... Вовлечь в мошенническую схему десятки людей. Кто-нибудь да проболтается. Неправдоподобное до глупости обвинение. Состоящий в должности явно оболгал своего начальника. И ему в этом подсобляли. Оставшиеся неразобранными бумаги Алексей отложил до завтра. Девятый час пора и честь знать. Варенька с детьми скоро уедут в Варнавин на все лето. как только там спадут комары. Сейчас Лыкову следовало забрать с Маховой всю шайку и отвезти на прогулку в летний сад. Шайка собралась быстро. Николка по прозвищу Чинеев и Павлука по прозвищу Брюшкин вышли в щегольских матросках. У них был период увлечения пиратами, поэтому в поход взяли деревянные сабли. А бордажным бойцам в сентябре стукнет по семь годов. Ого-го! -го. Дочки Сашеньки нет еще и двух. И прозвищ у нее у любимой много. Перышко, принцесса Шурочка, нюнька. Малышку в плетеной коляске везла няня Наташа. Варвара Санна шла налегке. Во-первых, так и полагается, гранд-даме. А во-вторых, она снова в положении на шестом месяце. Тяжелого таскать нельзя. Алексей нес корзину с бутербродами и для себя бутылку пива. Компания весело ворвалась в сад и застряла там на час. Петербуржцы уже начали разъезжаться по дачам. Публики стало заметно меньше. Летние ночи, которые так любил Лыков, заставили его забыть о делах. Только когда дети начали шумно зевать, семейство вернулось домой. Утром Лыков заглянул в департамент, убедился, что никому из начальства не нужен, и отправился на Казанскую-7. Здесь, в унылом трехэтажном здании, помещалась канцелярия по учреждениям императрицы Марии. Сыщик решил сначала поговорить с помощником управляющего Раевским. И только потом, если беседа не задастся, встретиться с Протасовым-Бахметьевым. Почтенный граф, знаменитый своей казацкой челкой, был известен также и своей простотой. Той самой, что хуже воровства. Честный и порядочный человек, но туповат. Никаким делом самостоятельно руководить он не мог. Значит, оно находится в руках у помощника. И начать лучше с него. Статский советник принял сыщика сразу. Умный, немного желчный. Он оказался именно тем человеком, который требовал Солыкову. После нескольких дежурных фраз Алексей заговорил о деле. Он протянул собеседнику черновик письма дошевского и сказал. «Вот, было в бумагах. Явно ложный донос. Не подскажете, покойный действительно вручил его графу?» Статский советник бросил взгляд на бумагу и скривился. «Да, в апреле». Дашевский сильно скандализировал и едва не добился своего. Граф не любит историй, и ему проще в таких случаях уступить. Но я... Мы сумели убедить его сиятельство, что тут навет. И бумага осталась без последствий. Именно. Труфанов легко оправдался. Ложь оказалась слишком примитивной. Если даже полиция это заметила. В голосе Раевского скользнули язвительные нотки. И коллежский ассессор после такого продолжил службу? Как ни в чем не бывало. Конечно, отношения оказались безнадежно испорченными. Но дошевского это не смущает. Не смущало. Вот ведь бессовестный человек. Помощник главноуправляющего тихонько изящно стукнул кулаком по столешнице, после чего продолжил. Мы в канцелярии не хотели больше знаться с этим Устином Алексеевичем. К счастью для него, а, пожалуй, и для нас, он в Рождество должен был перейти на службу в другое ведомство, в экспедицию церемониальных дел. Статский советник с интересом поглядел на сыщика. Что, уже догадались? На черновике есть правки. Это ведь редакция Долгорукова, «Не так глупа наша полиция, как о ней говорят», — словно поднос себе констатировал Раевской. «Простите, вырвалось». «Да, вы правы. Это его чернила. Обер-церемонимейстера, тайного советника князя Долгорукого II. Первым считается его старший брат, бывший посланник в Персии. Но Асан Сергеевич на самом деле первый. Это главный в Петербурге интриган». Много более бессовестный, чем его протеже Дашевской. Князю понадобилось место Труфанова, и он решил руками его подчиненного это место очистить. — Алексей Николаевич, я очень рад, что это дело попало именно к вам. Прошу извинить меня за предыдущие намеки. Значит, я прав в своей догадке. Именно так. Князь Долгоруков решил пристроить в наше ведомство своего родственника, молодого графа Апраксина. Тому пришлось уйти из конногвардейского полка по беспокойному характеру. Куда ж такого, как не к нам? И сразу в начальнике управления по продаже игральных карт. Видимо, из тех соображений, что граф понтирует с молоду. Значит, справится с должностью. Но наскок отбили, завершил мысль Лыков. И глупый, бессовестный Дашевский остался не удел Долгоруков посулил ему за помощь в интриге перевод в церемонии мейстеры. «Как по-вашему, князь собирался выполнить свое обещание?» «Насколько я знаю, да. В середине мая наш главноуправляющий получил запрос от Воронцова-Дашкова, нет ли препятствий к переводу Дашевского в экспедицию церемониальных дел. Конечно, препятствий не оказалось». и мы решили, что избавились от этого господина без принципов. И вот, хорони его теперь. Примечание. Воронцов Дашков, министр двора и уделов. Конец примечания. Лыков поблагодарил за беседу и откланялся. Версия с причастностью письма к убийству не подтвердилась. Оставался лакей. Неужели завтра Валевачев действительно привезет его, и дело можно будет отдавать следователю. Ох, не верится!» Остаток дня надворный советник просматривал бумаги погибшего. Он отложил в сторону два письма, начертанные женской рукой. Вместо подписи стояли буквы «МГ». «Кто она?» Раевский на вопрос, есть ли у Дашевского приятеля, ответил «Навряд ли». «Жил человек, делал карьеру, собирался жениться, а помер». И спросить о нем некого. Вот случись беда с Лыковым, не дай бог, конечно. Кто может о нем рассказать? В первую очередь, разумеется, жена. Потом барон Витька, лучший друг. Сослуживцы по департаменту что-то дополнят. Леня Шереметьевская и сыскной. Пристав ЗАГС Гладнев. Городовой первого разряда Кундрюцков. Варнавинский житель Титус. москвич Горсткин и нижегородец Форосков. Хорошая компания получается. Каждый что-то знает об Алексея, а вместе они знают о нем все. А тут пришибли человека, и осталось от него три бумажки. На этой невеселой ноте сыщик отложил дознание и отправился в военное министерство. старший делопроизводитель военно ученого комитета флиель адъютант полковник барон таубе лишь сколько титулов накопил шильник оказался на месте алексей заявил ему что у него по службе перекур выпал свободный вечер и хорошо бы им посидеть часика два в лейнере виктор идею одобрил но сказал что сегодня его тянет лаптем щипа хлебать и предложил посетить заведение черепенников с сыновьями на Литейном. Ребята из штаба гвардии там были и хвалили селянку. приятели условились сойтись в ресторане к семи часам, и надворный советник вернулся в департамент. Он решил не перебивать аппетиты дома не обедать. Эх, прошла молодость! В свое время, будучи нищим титулярным советником, Лыков в складчину с тремя товарищами кормился у одной вдовы на Спасской. За 35 рублей в месяц аккуратная женщина предоставляла ежедневный обед, и ни разу он его не пропустил. А теперь вон брюхо растет. 4 часа в комнате особенной части пили чай. Организовал традицию Лыков. Он же, как человек обеспеченный, закупал все необходимое, кроме сахара. На сахар сбрасывались участники клуба, которых набиралось около десятка. Поскольку чаю Алексея всегда был высшего сорта, на него приходили даже два статских советника. Дежурный служитель вносил самовар, шустов раскладывал пастилу с баранками, полицейские чиновники блаженствовали. Но сегодня, по случаю лета, явились лишь два приятеля Алексея из третьего – Секретного, делопроизводства. Да и те быстро убежали на совещание. Лыков с Сергеем Фирсовичем остались вдвоем. Сыщик спросил о новостях, но таковых не оказалось. Телеграммы от Валевачева не было. Видимо, хвалиться ему нечем. Михайловская волость находится неподалеку от станции Дно Московско-Виндавско-Рыбинской железной дороги. Добираться из Петербурга удобно, но все равно за один день можно не обернуться. Если завтра-послезавтра Юрий вернется с пустыми руками, придется бросить на поиски лакея все силы градоначальства. Есть некоторая вероятность, что губернский секретарь взял Петрова с поличным, с карманами, полными украденных денег, а молчит, чтобы утром сделать сюрприз. Но это завтра и узнаем. шустов стал спрашивать о ходе дознания, и разговор сам собой перешел на убийство. Чиновник для письма служил в департаменте полиции уже 17 лет, но впервые увидел труп только вчера. Нож в спине произвел на него сильное впечатление. Сергей Фирсович, жмурец от ужаса, рассказал, что ночью ему привиделся покойник. Он требовал найти убийцу и сообщил, что того зовут Родион. Лыков обещал разобраться с этим Родионом и посоветовал на ночь пустырника. Так они почаевничали. Лыков унаследовал от Павла Афанасьевича шитый бисером подстаканник и пил только из него. Подстаканник был подарком одной хорошей женщины, на которой благовое два не женился. Когда учитель умер, Лыков послал короткое письмо в Нижний Новгород, адрес он знал. С тех пор изредка на могиле ему попадались свежие цветы. Раз в год, не чаще. Алексею хотелось думать, что это от нее. 6 часов на дворному советнику пришлось все же идти к директору. Петр Николаевич задал несколько коротких, точных вопросов. Понял, что дознание как следует еще и не началось, и отпустил Алексея. Тот, в свою очередь, отпустил Шустова и пешком отправился в ресторан. Более всего, сыщик любил Петербург в мае и октябре. Начало июня тоже годилось. Летний вечер тянется, тянется, и никак не перейдет в ночь. Раз, и уже утро. Лыков... По Пантелеймоновской вышел на Литейный. Напротив блеснули купола Преображенского всей гвардии собора. Он любил этот храм. Здесь крестили всех его детей. Народу на проспекте было мало, и неуловимо витал дух легкой праздности. Почти как в Варшаве. Хорошо. Стройную фигуру барона сыщик разглядел издали. Вот ведь везунчик. Все встречные дамы незаметно оборачивались на высокого красавца с выразительным умным лицом и георгиевским темляком на сабле. И так будет до самой старости. А он, Лыков, замухрышка. Как только Лидия Павловна замужа не боится. Приятели действительно хорошо отужинали. Настроение стало настолько благостным, что Алексей даже решился спросить полковника, о Буфаленке. Тот ответил одной фразой. Все в порядке, вживается. Дальнейшее любопытство было неуместным, и сыщик перевел разговор на жен. Собственно, для этого он и пригласил приятеля. Варенька в положении, а ей скоро ехать в Варнавин. Там, конечно, есть доктора, целых два, но мало ли что. А Лидия Павловна, дипломированный врач, Много родов приняла. Заглянула бы она на маховую посмотрела, не опасно ли Варваре уезжать из столицы. В словах Лыкова был и другой, скрытый смысл. Разумеется, в Петербурге можно найти акушерку и поопытнее баронессы Таубе. Но их жены, в отличие от мужей, до сих пор как следует не подружились. Разный жизненный опыт, разные характеры. и Алексей решил, надо чаще звать Лиду к себе под любым предлогом. Глядишь, и сблизятся жонушки. Еще он пригласил баронессу Таупа с дочерью погостить в Нефедьевке. Дачный вопрос был для полковника болезненным. Со своим скромным окладом он мог снять разве что полумызок на берегу Финского залива, без удобств и далеко от железной дороги. а дочка росла слабенькая, у нее развивалась эмфизема легких. Таежные леса, ягоды, купание в ветлуге очень бы пригодились девочке, и Виктор с благодарностью приглашение принял. В итоге надворный советник явился домой под мухой и получил от Варвары Санны выговор, без занесения в формуляр. Оправдываться не стал, вытребовал чаю, и засел в кабинете со сборником рассказов модного литератора Чехова. Сборник назывался «В сумерках». Чехов интересовался сыщика тем, что побывал на Сахалине на следующий год после него и, по слухам, готовил книгу о мертвом острове. Вот что Алексей желал бы прочитать. Описаны ли там «Кананович», «Железный нос Шелькинг», «Жуткие каторжные нравы»? Но книги пока не было, а рассказы у хмельного книгачей не пошли, и он улегся спать.